«Модель причинно-следственных связей». Приведенная ниже модель соединяет различные факторы и показывает взаимосвязи между ними. Эта модель разработана Еленой Бахановой и Анной Гладких совместно с участниками конференции «Участие гражданского общества в становлении системы обращения с отходами в России». В этой главе будет много диаграмм, поэтому, возможно, для понимания изложенного Вам нужно посмотреть иллюстрации Причинно-следственная схема Модель Включает факторы Которые характеризуют Систему обращения с отходами в России Модель состоит из 10 секторов первое Сохранение отходов второе Нелегальные свалки третье Развитие сектора переработки 4. Спрос на вторичное сырье 5. Эффект масштаба 6. Инициатива граждан 7. Развитие мусоросжигания. 8. Негативный эффект мусоросжигания. 9. Государственная политика домохозяйства. 10. Государственная политика бизнес. Как читать модель? Прямая стрелка указывает на причинно-следственную связь между двумя переменными. Стрелка с двумя штрихами означает наличие эффекта запаздывания. Стрелка с плюсиком Означает знак положительной полярности Две переменные, связанные такой стрелкой Изменяются в одном и том же направлении То есть повышение значения одной переменной Ведет к повышению значения другой Понижение значения одной переменной Ведет к понижению значения другой Знак отрицательной полярности возле стрелки означает, что две переменные, связанные с стрелкой, изменяются в противоположном направлении, то есть повышение значения одной переменной ведет к понижению значения в другой. Понижение значения одной переменной ведет к повышению значения другой. Переменные, соединенные взаимосвязями в форме замкнутой цепочки, называются петлями. Описание модели. Петля захоронения отходов показывает, что чем ниже цена на захоронение, тем больше количество отходов, вывозимых на полигон. Близлежащие полигоны все больше заполняются, что увеличивает затраты на транспортировку отходов, и как следствие цена захоронения возрастает. Данная петля отражает идею, что в долгосрочной перспективе захоронение перестанет быть выгодной формой обращения с отходами. Побочным эффектом для данного процесса будет образование нелегальных свалок. Чем выше цена на захоронение, тем больше объем отходов, вывозимых на нелегальные свалки. Практика создания нелегальных свалок может быть сдержана за счет эффективности санкций за несоблюдение экологических норм. На привлекательность захоронения влияет нелегальная цена, сформированная за счет теневого рынка. Чем меньше нелегальная цена на захоронение, тем больше привлекательность захоронения как форма обращения с отходами Теневой рынок является одним из барьеров для развития рынка вторичных ресурсов и переработки Чем больше цена на захоронение по отношению к цене на переработку, тем больше будет стимул для вхождения в отрасль переработки Когда количество предприятий и мощностей в отрасли переработки возрастет то увеличится и объем перерабатываемых отходов. Вследствие эффекта масштаба, увеличившийся объем перерабатываемых отходов сократит издержки на переработку. Таким образом, развитие сектора переработки начинает усиливаться. В то же время, чем меньше издержки на переработку, тем меньше цена вторичного сырья и тем выше спрос на вторичное сырье со стороны производителей. Этот процесс дополнительно стимулирует развитие отрасли переработки отходов. Сектор переработки отходов не сможет развиваться, если не будет снабжен соответствующими объемами сортированных отходов. Петля инициатива граждан показывает, что чем больше домохозяйств сортируют отходы, тем большее количество сортированных отходов и, следовательно, меньше издержки на переработку. Чем меньше издержки на переработку, тем больше объем переработанных отходов. При этом растет уверенность граждан в том, что переработка работает менеджментами и все больше домохозяйств сортируют отходы. Помимо этого, чем больше домохозяйств, сортирующих отходы, тем больше привычка и навыки сортировки у населения в целом, и это стимулирует еще большее включение домохозяйств в сортировку. На количество домохозяйств, сортирующих отходы, влияет государственная политика в области обращения с отходами, в частности, информационные и просветительские компании, а также развитие инфраструктуры. Помимо этого, на поведение домохозяйств оказывают влияние экономические стимулы и стимулы, основанные на доступной информации об экологической опасности и понимании, что такое раздельный сбор и зачем он нужен. В модели также учтена такая форма обращения с отходами, как мусоросжигание. Изначально предполагается, что сжиганию подвергаются только сортированные отходы для того, чтобы избежать попадания опасных или непригодных для сжигания отходов в общую массу. Петля развития мусоросжигания показывает, что чем больше сортированных отходов, тем больше объем потенциального сырья для мусоросжигательных заводов и, как следствие, больше привлекательность мусоросжигательного бизнеса и лоббирование его интересов. Если же большинство отходов не сортируется, то возникает необходимость десортировки, что увеличивает издержки и негативно сказывается на привлекательности мусоросжигательного бизнеса. Помимо этого, лоббирование интересов мусоросжигательного бизнеса поддерживается за счет заинтересованности зарубежных инвесторов в экспорте устаревших технологий мусоросжигания. У мусоросжигания есть и негативный эффект, отраженный в модели, Учитывая текущую ситуацию, когда лишь небольшой процент отходов домохозяйств сортируется, большее количество отходов автоматически являются несортированными. Чем больше объем несортированных отходов, тем больше вероятность некачественной досортировки и увеличения токсичных выбросов от мусоросжигания. Данная ситуация влечет протесты граждан и стимулирует интерес государственной власти развивать раздельный сбор вместо мусоросжигания. Государственная политика и интерес власти развивать раздельный сбор потенциально могут отражаться не только на домохозяйствах, но и на бизнесе. Чем больше интерес власти, тем больше стимула для развития рынка вторичных ресурсов. В модели не уточняются конкретные стимулы, однако указывается, что они – могут, например, сокращать издержки на переработку, тем самым создавая поддержку секторов переработки. Также на данный вид издержек влияет утилизационный сбор. Чем он больше, тем меньше будут издержки.